Глава сороковая. Он понял, что с его возвращением дело обстояло совсем непросто. Он влочил растительное существование, несчастный и самоотверженный Шекрептон, в комнатушке гостиницы напротив пансиона, собралось, где постоявали трэвеллеры. Он пришёл с ним по душе, и Шекрептон была в восторге. Она безупречно готовила маты, и хотя ничего не смыслила в любви и приготовлении удобного теста, У нее были другие домашние достоинства, а главное, она не мешала ему, сколько душа угодно, думать о своем отъезде и возвращении. Проблема, которая занимала его в часы не занятые отрезами габардина. Трэвеллер начал с того, что раскритиковал его манию замечать в Буэнос-Айресе только дурное и сравнивать город с затянутой в корсет проституткой. Но Оливейра объяснил ему италии что хотя он и ругает город, но очень любит его, и только слабоумные вроде них могут так неправильно его толковать. В конце концов они поняли, что у него своя правда, что Альвеира не может сразу и лицемерно примириться с Буэнос-Айресом, и что он сейчас от этой страны дальше, чем когда его носило по Европе. Лишь то, что осталось от доброго старого времени, могло заставить его улыбнуться. Мате пластинки Дкаро и иногда под вечер порт. Они втроём много бродили по городу, пользуясь тем, что Хекрептон была занята в магазине, и Трэвеллер всё вглядывался, надеясь подметить в Оливере признаки примирения с городом и удобрял почву непомерным количеством пива. Но Талита была более несговорчивой, что всегда свойственно равнодушию, и требовала, чтобы они с ходу признали всё. Живопись Кларинда Теста, например, или фильмы Торр Нильсена, они до потери сознания спорили о биове Касаресе, Давиде Виньесе, отце Касталане, Монауче и о политике. Талита в конце концов поняла, что Оливейра совершенно всё равно, где находится в Буэнос-Айресе или в Бухаресте, и что по сути дела он не вернулся, а его привезли. Над всеми этими спорами всегда витал некий патофизический дух, и все трое совпадали в пристрастии гистрионовским поиском точек зрения, при которых смотрящее или рассматриваемое находились бы вне центра. Талитос и Левейры довоевались до того, что стали уважать друг друга. Тревеллер вспоминал, каким Левейры был в двадцать лет, и у него начинало щемить сердце, а может, это пиво ударяло в голову. Дело в том, что ты не поэт, говорил тревеллер. И не можешь, как мы представить этот город огромным брюхом, который спокойно переливается под небесами, огромным пауком, который закинул лапки в Сан-Висенте, в Бурсако, в Саранде, в Паломар, а некоторые лапки опустил в воду, бедное насекомое, река тут такая грязная. Арасио максималист сочувствовал ему, то лита, который он успел войти в доверие. Слепень на крупе благородного коня. Пора понять, что мы скромные Буэнос-Айресцы и тем не менее знаем, кто такой Пьер де Мондьерк. А по улицам тут, говорил Трэвелер, вращая глазами, ходят девушки с томным взглядом, и личики у них от молочной рисовой каши и программ радиостанции Эль Мунда припорошены милой глупостью. Но за исключением эмансипированных женщин и интеллектуалок, которые работают в цирке, скромно замечала Талита, и специалистов по коньенскому фольклору вроде некоего покорного слуги. Напомни мне дома, чтобы я прочитал тебе исповедь Ивон Гитри. Старик, это потрясающе. К слову, сеньора Гутуза велела передать, что если ты не вернешь ей антологию Горделя, она разобьет цветочный горшок о твою голову, сообщила Талита. Сперва я прочту для Арасио и исповедь, а старая курица пусть подождет. Сеньора Гутуза – это та самая карокатица, которая приходит поболтать с Хикрептон? Та самая. Эту неделю они дружат, а посмотрим, что будет через несколько дней. У нас такие нравы. Под луной серебристой сказала Левиера, и все равно лучше, чем твой сенжермен де Прэ, сказала Талита. Разумеется, сказала Левиера, глядя на нее. Если еще прищурить немного глаза, и это ее манера произносить французские слова, это ее манера, и он прищуривался. Фармацевтичка, какая жалость. Все трое увлеклись игрой в слова и придумывали игры на клад без слов. открывая, например, словарь Хулио Касареса на странице 558 и подбирая слова вроде лахалулла, эль хамаго, эль хелието, эль халок, эль хамес, эль храмбел, эль гербулиста, эль харса и ла хариха. Примечание: лепёшка, выпекаемая на разогретых кирпичах или камнях, Прополис, одна из разновидностей орла, питающегося рыбой, небольшое старинное судно фалука, особое подризывание перьев хищной птица, вид ковра, косноязычный, своеобразное военное подразделение мараканцев, мучная пыль, испанский конец, примечание. В глубине души они немного грустили по возможностям растраченным, как в силу особенности аргентинского характера, Так и в виду неотвратимого хода времени, что касается фармацевтов, то Тревеллер утверждал, будто они ведут свой род от мировингов, и они с Ливейрой посвятили талите эпическую поэму, повествующую о том, как орды фармацевтов наводнили Каталонию, сея чёрный ужас, красный перец и чемерицу. Многотысячное племя фармацевтов, верхом на огромных конях, размышления в бескрайней фармацевтической степи о императрице фармацевтов, смилующейся над нами, гордо вздывающими, диких коней украшающими, по белосвету блуждающими, страха не знающими, так что пятки сверкают удирающими. В то время, как тревеллер из подволья обрабатывал директора, чтобы тот взял в цирк Оливейро, объект его забот попевал в комнате маты И не хочу приобщался к родной литературе. По мере того, как он углублялся в проблему, разгорались такие страсти, что торговля габардиновыми отрезами существенно страдала. Посиделки происходили во дворике у дона Креспо, который был приятелем Тревеллера и сдавал комнаты синьоре Гутуззе и прочим приличным женщинам и мужчинам. Окружённый нежными заботами Хикрептом, которая оглавала его дальше некуда, Оливейра спал до отвала, а в минуты просветления заглядывал в книжонку Кривеля, завалявшуюся на дне чемодана, и становился всё больше и больше похож на героя какого-нибудь русского романа. Из этой размеренной муры ничего хорошего выйти не могло, и он в душе надеялся на то, что когда он прикроет глаза, кое-что обрисуется лучше, и что когда заснёт, в голове у него прояснится. Дело с цирком не двигалось. Директор и слушать не хотел о том, чтобы взять ещё одного служащего. Под вечер, перед тем как приступить к своим служебным обязанностям, тревеллеры спускались во дворик выпить мате с доном креспо. Аливейра тоже выходил, и они все вместе слушали старые пластинки на проигрывателе, который чудом ещё крутился. Но именно так и следует слушать старые пластинки. Иногда Талита садилась напротив Оливейры, чтобы сыграть в клад бесчислов или сразиться в вопросы на весах. Ещё одна игра, которую придумали они с Трэвеллером и которой страшно увлекались. Дон Креспо считал их сумасшедшими, а сеньора Гуту за глупыми. "Ты никогда не рассказываешь о том", говорил иногда Трэвеллер, не глядя на Оливейру. Это было сильнее него, но когда он решался спросить, то почему-то отводил глаза и точно так же, неизвестно почему, не называл столицу Франции, а говорил то или о том, словно какая-нибудь мамаша, что ломает голову, придумывая, как поприличнее назвать своему малышу его стыдное место, сотворённое боженькой. Ничего интересного отвечала Ливейра. Не веришь, съезди посмотри. Это был не лучший способ разъярить Тревеллера, не задавшегося кочевника. Тот больше не упорствовал и, настроив свою ужасную гитару, купленную в магазине Каса Америка, принимался за танго. Талита немного раздосадованная искоса поглядывала на Оливейро, не говоря ничего конкретного. Тревеллер вбил ей в голову, что Оливейро тип странный, и хотя это было видно простым глазом, все-таки странности его, наверное, была другой, ни на что не похожей. Случались вечера, когда все словно бы чего-то ждали. Им было хорошо вместе, но возникало ощущение, что это затише перед бурей. И если в такие вечера они открывали клад без слов, то выпадали слова вроде цистит, сито, цитоплазма, цианоз, цианистый калий, церебральный паралич. И они отправлялись спать с затыканным дурным настроением, и всю ночь им снились приятные и забавные сны, возможно, как раз в силу противоречия. В скобках глава пятьдесят девятая.